Эпилог. Похоже, что боевые действия во Фландрии возобновляются, и многие солдаты и офицеры, до сей поры остававшиеся в Мадриде, приняли решение отправиться в действующую армию, поскольку здесь они не столько пребывали, сколько прозябали, а война сулит трофеи и иные выгоды. Четыре дня назад с барабанным боем и развернутыми знаменами выступил Картахенский полк, который, как должно быть известно нашим читателям, был пополнен и переформирован после того, как два года назад в сражении при Флюрюсе понес ужасающие потери. Ныне он почти целиком состоит из ветеранов, и мятежные провинции вскоре должны почувствовать на себе их руку. Вчера, в понедельник, при загадочных обстоятельствах, погиб капеллан монастыря Бенедиктинок Падре Хуан Куруадо. Сей клирик, происходящий из знатного португальского рода, отличался приятной внешностью и славился своим искусством проповеди. Судя по всему, когда он стоял в дверях своей церкви, к нему приблизился неизвестный молодой человек и, не говоря ни слова, пронзил его насквозь длинной шпагой, употребляемой обычно на бои быков. Убийство, по всей видимости, было совершено из мести. Убийца скрылся. Из сообщений Хосе Пельесера.